Но между тем, какой позор является Киев осажденный! Там, устремив на Нивы взор, Народ унынием пораженный Стоит на башнях и стенах И в страхе ждет небесной казни. Стена неробкие в домах, На стогнах тишина боязни. Один близ дочери своей Владимир в горестной молитве И храбрый сон богатырей С дружиной верною князей